Он жив, раздался сзади голос Элен. Луиза не обернулась, но на асфальте увидела тени. Элен, обнимающую за плечи плачущую дочь и разолижавшуюся к правой ноги Элен. Он спас Натали жизнь. Я даже не заметила, откуда он появился. Пожалуйста, Луиза, скажи, что он же. Затем тени сместились, когда Элен перешла на место, откуда могла видеть Ральфа. И тогда она, прижав к себе голову Натали, зарыдала. Луиза склонилась еще ближе к Ральфу, гладя его по щеке, желая сказать ему, что она тоже собиралась пойти с ним. Она действительно этого хотела, да, но он оказался слишком проворным. В самом конце он опередил ее. — Люблю тебя, милая, — сказал Ральф. потянувшись вперед и тоже погладив ее по щеке. Он попытался поднять и левую руку, но не смог. Луиза целовала его ладонь, шепча, «Я тоже люблю тебя, Ральф, всегда любила, очень». «Я должен был так поступить, понимаешь?» «Да». Луиза не знала, понимает ли и поймет ли когда-нибудь. Но она знала, что он умирает. Да, понимаю. Ральф хрипло вздохнул. Сладковатый запах ацетона снова обволок лицо Луизы, и улыбнулся. Миссис Чес, я хотел сказать, миссис Робертс. Это, задыхаясь, произнёс Питер. С мистером Робертсом всё в порядке. — Пожалуйста, скажите, что я не поранил его. — Уходи, Пит, — не оборачиваясь, ответила Луиза. — С Ральфом все хорошо. Он просто немного порвал брюки и рубашку. Правда, Ральф? — Да, — ответил он. — Еще бы. Тебя следует хорошенько выдрать лапу. Раль, замолчав, перевёл взгляд в точку слева от Луизы. Там никого не было, но Раль всё равно улыбнулся. "Влахесис", произнёс он. Он протянул дрожащую, окровавленную руку, и, как увидели Луиза, Элен и Питер Салвинг, та дважды поднялась и опустилась. Взгляд Ральфа вновь сместился на этот раз вправо. Он заговорил угасающим голосом: Приветствую тебя, Клото. А теперь помните, это не больно. Правильно? Казалось, Ральф прислушивается. Затем он улыбнулся. Да, прошептал он, пожимать при малейшей возможности. Рука Ральфа вновь поднялась, а затем опустилась на грудь. Взгляд его выцветших голубых глаз остановился на Луизе. Послушай, с огромным трудом произнёс Ральф: каждый день просыпаться рядом с тобой было всё равно, что просыпаться молодым и видеть всё заново. Он вновь попытался погладить её по щеке, но не смог. Каждый день, Луиза, я чувствовала то же самое ральф я просыпалась совсем юной луиза да постукивание сказал он ральф сглотнул затем с огромным трудом повторил постукивание какое постукивание неважно оно прекратилось ответчив он и радостно улыбнулся затем ральф тоже остановился Клото и Лехеси смотрели на Луизу, рыдающую над мёртвым мужем, распростёршимся на мостовой. В одной руке Клото держал ножницы, вторую поднёс к глазам и удивлённо взглянул на неё. Ладонь светилась, переливаясь цветом ауры Ральфа. Клото: "Он здесь внутри. Как замечательно!" Лахесис тоже поднял правую руку, выглядевшую так, словно поверх привычной золотисто-зелёной ауры была надета голубая варежка. Лахесис: "Да. Он был замечательным человеком". Клуто: "Может, отдадим его ей?" Лахесис: "А ты можешь?" Клуто: "Существует только один способ проверить". Они приблизились к Луизи. Каждый приложил к лицу женщины ладонь, пожатую Ральфу. «Мама!» — крикнула Натали Дипна. От волнения она вновь сбилась на детский лепет. «Кто эти маленькие дяди? Почему они трогают лисы?» «Ш-ш-ш, милая!» — ответила Элен, снова прижимая к себе голову дочери. «Рядом с Луизой Робертс не было мужчин, ни маленьких, ни высоких. вообще никаких она в одиночестве склонилась над мужчиной который спас жизнь её дочери неожиданно луиза Взглянула вверх, широко открыв от удивления глаза, забыв о печали, когда величественное ощущение лёгкого голубого света, спокойствия и мира наполнило её. На мгновение горе с обвиню исчезло. Луиза чутилась в тёмном месте, благоухающем сладкими ароматами сена и коров, в тёмном месте, пронзаемом струйками сверкающего света. Луиза никогда не забудет той невыразимой радости, испытанной ею в этот момент и уверенности, что она видит вселенную, которую показывал ей Раль. Вселенную, в которой вслед за темной появляется ослепительный, великолепный свет. Разве не видит она этот свет сквозь щели? Сможете ли вы когда-нибудь простить меня, всхлипывал Питер. Нет мне прощенья, Боже мой. Думаю, я смогу простить тебе, спокойно ответила Луиза. Она провела рукой по лицу Ральфа, закрывая ему глаза, а затем, положив его голову себе на колени, стала ждать прибытия полиции. Луизи и Ральф казался просто спящим. Она заметила, что длинный белый шрам на его правой руке исчез. 10 сентября 1990 года, 10 ноября 1993 года. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.